К вечеру бой стал затихать. Стрелки израсходовали боеприпасы. Камарджи не справлялись с доставкой патронов. Стрельба делалась все реже, а затем и вовсе прекратилась. Хорватович больше не атаковал, поняв, наконец, что сражение проиграно, и, решив возобновить его на следующее утро, за ночь, выведя из боя Медведовского, и поставив ему новую задачу. Единственным реальным результатом многочасовой стрельбы и топтания на месте был прорыв батальона Брянова и захват турецкой батареи. Остальные батальоны продвинулись мало, либо не продвинулись совсем. Их не имело смысла держать на временных рубежах. И командование корпуса – Отвело все части на прежние позиции. Все, кроме бряновского батальона и отдельно расположенной роты Алексина, в сумятице новых перемещений об этой роте просто-напросто забыли. «Слава Богу, темнеет», — сказал Савримович. «До утра можем не беспокоиться. Ночью турки не полезут». «А если полезут», спросил отвиновский. Ночью они не воюют, Коран не позволяет. Какой там Коран, когда Карватович провалился с атакой? Усмехнулся отвиновский. Самое время ответить ударом. Вот перейдете к ним и будете командовать по-своему, жёлчно пошутил Алексин. Да уж такого случая я не упущу. На ночь поручик выставил усиленные секреты, приказав остальным спать. Измотанные пустым ожиданием солдаты, поужинав в сухомятку, тут же и завалились. Но командиру не спалось. Он понимал, что Отвиновский прав. Лучшего времени для контратаки, чем эта ночь, нельзя было себе представить. Он запретил жечь костры, чтобы не объявлять о себе до времени, и теперь мерз в шинели, заботливо захваченный Захаром. Сидел, привалясь спиной к дереву, думал о своей первой войне, но думал так, будто война эта уже прошла, и потому думал с грустью, словно вспоминая и ее, и свой нетерпеливый порыв, и наивное желание что-то сделать». как-то отличиться, кому-то принести пользу. Кому? Кому я хотел принести пользу? С горечью думал он. Кому нужны наши жертвы, когда даже Хорватович, даже Хорватович вынужден тратить столько сил не на благо Родины, а лишь для укрепления своего влияния и положения». «Даже Хорватович, бесспорно самый талантливый и яркий из тех, кого я встречал в Сербии!» Продрогнув окончательно, он решил пройтись, а заодно и проверить секреты. Совремович спал, поеживаясь от ночной свежести, и Алексин не стал его будить. Растолкал Захара, шепотом объяснил, куда и зачем идет, и шагнул в кусты, осторожно ставя ногу, чтобы не наступить на кого-либо из спавших в повалку войников. В секретах не спали, а если и подремывали, то по очереди. В одном месте Олексина чуть не обстреляли. В темноте до окрика клацнул затвор, но в целом обходом поручик был доволен и даже приободрился, согревшись и поверив в своих людей». Все ощущали близость врага, предчувствовали завтрашний бой, И от прежней мирной безмятежности Не осталось и следа. «Стой! Кто идет?» «Свой! Поручик Олексин!» Окликнули по-сербски. Но Гавриил понял, Что окликал не серб, Шагнул ближе, Вгляделся в поднявшегося Из-под куста волонтера. «Вы? Карагеоргиев?» «Не сплю», — вместо того, чтобы представиться, — сказал Карагиоргиев. «Напарник спит, через час разбужу, если не возражаете». «Пусть отдохнет», — Гавриил сел рядом, спустив ноги в отрытую тут под кустом ячейку. «Ну что, турки?» — угомонились. С вечера жгли костры, кричали «Алла!» — «Довольно воодушевленно!» значит с рассветом ударят кара георгиев промолчал поручик посмотрел на его размытое темнотой лицо подумал покусывая прутик кому вы хотели помочь кара георгиев как вы оказались в сербии зачем оказались почему конечно вы опять можете мне не ответить это ваше дело но я спрашиваю без задней мысли Сегодня я задал этот вопрос себе, и я не смог ответить. Не смогли ответить за меня или за себя? За себя. Хотите, чтобы это сделал я? Гаврил не видел, но чувствовал, что Карагеоргиев насмешливо улыбается. Сделайте милость, сухо сказал поручик. Его оскорбила явная издевка волонтера. И от прежнего желания говорить уже ничего не осталось. Итак, кто я, зачем и почему? Попробую объяснить, хотя хотя и ни к чему нам эти откровенности. Рано или поздно человек должен знать ответ на эти вопросы, если он человек. Так вот, поручик, я хочу свободы, свободы не для себя, заметьте». ибо свобода для себя есть высшее проявление самодовольного эгоцентризма, а свобода для всех и, прежде всего, для моей Родины. Во имя этой свободы я всеми силами помогал Левскому, добывал оружие и деньги, налаживал связь, писал, убеждал, спорил. Во имя этой свободы я умолял Ботева отказаться от его наивной попытки всколыхнуть Болгарию триумфальным маршем одного отряда». Он отказался. Я не пошел с ним, о чем жалею и буду жалеть. Нелогично? Возможно. Но я высоко ценил этого человека. Искренне хотел бы разделить с ним его судьбу. Во имя этой свободы я приехал сюда, в Сербию, с мечтой собрать болгарский корпус, сплотить его в боях, вооружить, обучить и на его основе создать костяк будущей болгарской народной армии. «Меня не захотели слушать!» Болгарских волонтеров разбросали по разным частям Я ничего не мог сделать Как видите, у нас с вами разные цели, поручик И ваши иллюзии мне, извините, смешны То, что вы называете иллюзиями Есть чувство, непонятное вам, Карагеоргиев Да-да, непонятное Вы для этого слишком отравлены Отравлены рационализмом длительной эмиграцией, социальными фантазиями. А если отравлены вы, а не я, представьте хоть на мгновение, что все это, что вы перечислили не отрава, о лекарство, а лекарство, отрава как раз в обратном, в рабской привязанности к своему образу жизни, в рабской покорности своим правителям, в рабском следовании идеям, спускаемым из правительственных канцелярий. идеям, рекомендованным к насаждению в умы и высочайше утвержденным монаршей рукой. Вы же разумный и мыслящий человек. Так представьте хоть раз в жизни, что все ваши идеалы относительны, что есть иные идеалы, основанные не на слепом подчинении раба, а на свободном убеждении свободного человека. И тогда спросите себя, «Зачем вы здесь?» Ну и что же я отвечу? Да вы здесь потому, что вас послали. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить. Вам внушили, что сербам нужна помощь, что православие умоляет вас о жертве, и вы с энтузиазмом помчались в эту страну, полагая, что исполняете свою волю, а на самом-то деле покорно исполняя чужую. Вздор! Кара Георгиев! Вздор! «Я исполнял свою волю. Я еще не сошел с ума, я откуда же тогда вопросы, поручик?» Спросил Карагеоргиев, и Гаврил сразу замолчал. «У человека, поступающего в согласии с собственной волей, вопросов нет. Вопросы возникают тогда, когда ваша личная воля приходит в столкновение с волей вам навязанной. Помните такое учение?» У меня, например, вопросов нет. Я точно знаю, что я ненавижу. Я ненавижу государственный строй, направленный на подавление личной воли человека и самодержавие как образец этого строя. Я ненавижу людей, воспринимающих это подавление с восторгом и умилением, называя его патриотическим чувством. Я ненавижу, наконец, романтиков типа нашего стойчо-меченого... подменившего борьбу за людей, борьбой против людей. Ненавижу, не скрывая этого, и в этом мое преимущество перед вами и вам подобными, поручик. Только потом Алексин вспомню что Карагеоргиев так и не сказал, что же он любит. Не сказал не потому, что стеснялся. а потому что ничего не любил, ничего. Он умел лишь ненавидеть и потому с легкостью обвинял в этом других».